Глава двадцать Утро началось с привычной рутины. Солнце только поднималось, когда я вошла в комнату «Люсиль», неся небольшой поднос с травяным отваром и чистой ветошью. Последствия аллергии все еще приходилось обрабатывать. Девочка уже проснулась и сидела в кровати, обняв все ту же тряпичную куклу. Я с удовольствием отметила, что ее золотистые кудряшки были слегка растрепаны, а на щечках играл легкий румянец. С каждым днем малышка выглядела все более живой, «Доброе утро, Люсиль!» – поздоровалась я, присаживаясь рядом с ней. «Ты хорошо спала?» «Да», – ответила она, улыбаясь. «Мне снилось, что я снова гуляю в саду, и бабочки разговаривали со мной!» Я рассмеялась, пораженная ее воображением. «Это чудесный сон! А теперь давай займемся твоими процедурами. Ты ведь хочешь поскорее поправиться, правда?» Люсиль серьезно кивнула и привычно соскользнула с постели, чтобы приподнять ночную сорочку. Самые сложные воспаления были у нее на ножках, и под коленями до сих пор все было красным, хотя корки уже сошли. Я обработала ее настоем ромашки и календулы, а после нанесла питательную мазь. Все же возможность делать заказы прямо из аптеки на имя лорда Локвуда стала настоящим подспорьем. «Щекотно!» — хихикнула Люсиль, когда я коснулась ее кожи. «Зато полезно!» — ответила я. «А теперь давай посмотрим, как ты дышишь. Помнишь, как мы делали вчера? Глубокий вдох и выдох». Я положила руку ей на спину, чтобы почувствовать, как работают ее легкие. Это было частью процедур, которые я проводила, чтобы убедиться, что болезнь действительно отступила. Теперь при глубоких вдохах Люсиль больше не заходилась кашлем даже утром. «Молодец!» — похвалила я, когда она выполнила мои указания. «А теперь давай выпьем отвар. Он не такой горький, как кажется, обещаю». Люсиль сморщила носик, но все же взяла чашку и сделала несколько больших глотков, после чего гордо посмотрела на меня. «Я выпила, можно мне теперь порисовать что-нибудь?» «Сначала нужно умыться и одеться», — ответила я с улыбкой. «Марта скоро принесет завтрак, а вот после можно и порисовать». В этот момент дверь в комнату приоткрылась, и я заметила фигуру Рейнарда. «Дядя Рей!» — Люсиль тоже заметила его. Он вошел и улыбнулся девочке. «Доброе утро, дамы!» — он галантно поцеловал руки нам обеим. Люсиль выглядела страшно довольной, что ее удостоили такого взрослого жеста. «Как спалось!» «А мы с Анной будем рисовать, ты будешь с нами?» «Боюсь, не сегодня, малыш». «Ну, ты ведь обещал, что отпуск...» Девочка мигом скуксилась, но он присел перед ней и повернул к себе. «Случилось кое-что важное, и кое-кому нужна моя помощь. Я ведь не могу бросить людей в беде». Люсиль насупилась, но все же ответила. «Не можешь. Я знал, что ты поймешь меня. Я разберусь и сразу вернусь к тебе». Пообещал он и крепко обнял ее. «Дай нарисую тебе красивую открытку», — развеселилась Люсиль, сразу сменив настроение и заулыбалась в ответ Рейнарду. «Самую красивую», — засмеялся Рейнард и ласково поиграл кудряшками Люсиль, а после поднялся и обратился уже ко мне. «Мы можем выйти на минутку?» — я кивнула. «Я ненадолго, Люсиль», — сказала я девочке. «Можешь пока выбрать себе домашнее платье». Она кивнула и побежала к шкафу. Мы вышли в коридор, и я тихо притворила за собой дверь. Лицо Рейнарда было напряженным, и я сразу поняла, что что-то случилось. «Что-то не так?» — спросила я, стараясь держать голос спокойным. Он взглянул на меня со смесью тревоги и решимости. «Мне только что сообщили, что один из людей Бродрика был замечен в лесу недалеко от деревни. Я не могу игнорировать это». Мое сердце сжалось. Я понимала, что это может быть опасно, но старалась не показывать своих эмоций, ни к чему волновать его этим. «Что вы собираетесь делать?» — спросила я, хотя ответ был очевиден. «Я должен разобраться», — сказал он. «Я уеду на несколько часов, возможно, до вечера. Бенни и ещё несколько человек останутся здесь, чтобы следить за поместьем. Ты и Люсиль будете в полной безопасности». Я кивнула, чувствуя, как внутри нарастает беспокойство. «Будьте осторожны», — попросила я, глядя на него, и, не удержавшись, взяла его руку в свою. «Пожалуйста». Он улыбнулся, но я заметила, что он все равно был сильно напряжен. «Я обещаю», — ответил Рэй, перехватив мои руки и спрятав их уже в своих ладонях. После коснулся мои щеки, ласково погладил большим пальцем и отпустил. Мое сердце сжалось в дурном предчувствии, но я стиснула сильнее челюсть и через силу улыбнулась. Рейнард ушел. Я проводила его взглядом, а потом вернулась к Люсель, стараясь не показывать свое волнение. Девочка была слишком мала, чтобы понять весь масштаб происходящего, и я хотела уберечь ее от лишних тревог. Вскоре пришла Марта с подносом, и мы занялись завтраком. День прошел в заботах. Мы играли, читали книги и вышли погулять в сад, чтобы немного подышать свежим воздухом. Я старалась держать мысли о Рейнарде в глубине, но это было нелегко. Каждый раз, когда я слышала какой-то звук издалека, мое сердце начинало биться быстрее, ожидая возвращения лорда. Люсиль, к счастью, была в хорошем настроении и не замечала моей тревоги. Ее смех и радость помогали мне отвлекаться, хотя я все же иногда ловила себя на том, что смотрю в окно, надеясь увидеть фигуру Рейнарда. День сменился вечером, и с каждым часом мое беспокойство лишь усиливалось. Люсиль уже уснула, когда я все же решила спуститься на первый этаж — Возможно, на кухне еще кто-то есть. Находиться сейчас одной было выше моих сил. Только едва я оказалась в холле, как раздался стук в дверь. Так неожиданно, что я вздрогнула. Бенни был здесь с несколькими мужчинами. Он поймал мой встревоженный взгляд, но ничего не сказал. Его люди держали наготове оружие, когда он открывал дверь. Только на пороге оказался не кто-то, а та самая женщина, что мы встретили вчера в лесу. На миг мне стало неловко, я ведь даже не спросила ее имя, но это точно была она. Ее лицо было бледным, а глаза полны отчаяния. «Простите, что так поздно?» — сказала она, почти задыхаясь. «Но мне нужна помощь. Госпожа доктор, вы можете позвать ее. Ее слова были полны мольбы, и я поспешила выйти из-за спин мужчин. «Что случилось?» «Боди, он не послушал!» Она едва держалась от того, чтобы не разреветься на пороге. Я взяла ее под руку и завела в дом. Мое сердце сжалось. Я сразу вспомнила, какой сын вчера гордо показывал свою перевесь. Кажется, он не послушался моего совета. «Он полез на дерево и упал с него, и теперь даже не дает прикоснуться к своей руке. Мне кажется, она сломана!» Женщину потряхивало от волнения. «Где он сейчас?» Спросила я, беря себя в руки. «Дома с моей матерью. Я не знала, что делать, и побежала сюда». ответила она дрожащим голосом. «Он все время плачет!» «Подождите, я сбегаю за сумкой!» Но тут Бенни перехватил меня за руку. «Вам лучше дождаться лорда Локвуда!» предложил он, но я покачала головой. «Это не терпит отлагательств. Если рука действительно сломана, ему нужна помощь прямо сейчас!» Бенни немного поколебался, но все же кивнул. «Тогда я отправлю с вами пару моих ребят!» Я кивнула и побежала наверх, собрала сумку с необходимыми инструментами и лекарствами, чтобы быть готовой к любым ситуациям. Пока я собиралась, руби и Раст, двое мужчин, которых Бенни выделил нам в сопровождение, подготовили лошадей. «Так будет быстрее», — коротко сообщил Бенни. Он помог и мне, и Берти, как звали несчастную мать этого непоседы, залезть в седло. Мы обе не слишком хорошо держались, поэтому руби и Раст уселись каждый позади нас. «Только не говорите лорду Локваду, что я вез вас так, госпожа Анна!» Неловко хмыкнул Раст, сидевший позади меня. Ему было что-то около двадцати пяти. Здоровенный детина выглядел ужасно смущенным. «Не волнуйтесь, это последнее, что сейчас важно». «Простите, вы правы». Он тут же понял, что не к месту сейчас разговоры о неловкости. Мы припустили лошадей, торопясь в деревню. Я надеялась, что все окажется не так страшно. Может быть, там все же просто сильный ушиб. Но что-то подсказывало, что на этот раз так легко мы не отделаемся. Мы добрались быстрее, чем я ожидала. Берта, едва сдерживая слезы, указала на небольшой дом с соломенной крышей, из окна которого пробивался слабый свет. «Ну, там...» — прошептала она. Мы спешились во дворе и поспешили в дом. Раст вошел первым. Похоже, последние события заставили их не доверять никому. Он поманил нас в дом, когда убедился, что внутри нет посторонних. В теплом, но бедном помещении пахло дымом от очага и травами. На низкой деревянной кровати сидела старушка, видимо, мать Берты. На ее лице отчиталась растерянность и страх. А рядом с ней Боди. Его лицо было мокрым от слез, а бледные губы дрожали. Он держал руку, которая была согнута в неестественном положении, и тихо всхлипывал. «Да...» Тут уже сомнений быть не могло. «Госпожа доктор», — торопливо проговорила мать мальчика, — «вот он, пожалуйста, помогите ему». Я кивнула, стараясь держаться спокойно, и подошла к ребенку. Его глаза были полны ужаса, но в них мелькнуло облегчение, когда он увидел меня. Это неожиданно придало мне сил. Води, я здесь, чтобы помочь», — сказала я мягко, опускаясь на колени рядом с ним. «Сейчас мы сделаем так, чтобы тебе стало легче, но мне нужно, чтобы ты был храбрым мальчиком. Ты ведь сможешь?» Он всхлипнул, но кивнул, сжимая зубы. «Это будет больно, но я обещаю, что ты скоро поправишься», — добавила я. Я повернулась к его матери и бабушке. «Мне нужно место, где я смогу удобно работать, лучший стол, а также крепкие ровные доски или что-то похожее, чтобы сделать шину», — сказала я. «И, пожалуйста, принесите чистую воду, любую крепкую чистую ткань, что у вас есть». Женщины быстро засуетились, выполняя мои просьбы, а я тем временем разложила свои инструменты. В сумке у меня были пинцеты, ножницы, бинты, спиртовая настойка и немного опиума. Я решила, что это поможет немного облегчить боль мальчику. Конечно, не самое полезное для ребенка, но я не представляла, как можно вправить кости без наркоза. Когда все было готово, я осторожно смотрела руку Боди. Его предплечье выглядело ужасно. Кожа была опухшей, местами уже начали проступать синяки, а кость под кожей явно сместилась. И это был перелом предплечья, вероятно, обеих костей, лучевой и локтевой. Он страшно плакал, пока я пыталась аккуратно прощупать и молилась, чтобы не было осколков. Не похоже, хотя бы в этом удача была на нашей стороне. Кость сместилась, но не сильно. Она была почти на месте, а место перелома в его тонкой худой ручке определил бы, наверное, даже не медик. «Боди, ты мне доверяешь?» — спросила я, глядя ему в глаза. Он снова кивнул, хотя на его лице читался страх, а глаза были совсем красными. «Хорошо, давай начнем. Я дала ему небольшой глоток настойки опиума, чтобы немного унять боль, но понимала, что это лишь частично облегчит его страдания. Для того, чтобы купить средства, действующие как полноценный наркоз, нужна была лицензия врача, а мне, женщине, получить ее в этом мире было почти нереально. У меня мелькнула мысль все же вызвать врача из города. Я могла бы оплатить его сама. Жалования, которое мне платили, хватило бы, но, вероятнее всего, врач не поедет в деревню. Я уже задавалась этим вопросом. Мы и с Мартой, и с другими домашними обсуждали все это, но все они говорили о том, что простые люди вынуждены обходиться своими силами. Можно было попытаться воспользоваться услугами знахарей, которых днем с огнем не сыщешь, или просто положиться на удачу и опыт прошлых поколений. Это было несправедливо, как я считала. Выходило так, что медицинская помощь в этом мире была доступна только аристократам, да и то, вспоминая доктора Бродрика, все это выглядело слишком сомнительно. «Теперь, Боди, я хочу, чтобы ты смотрел на свою маму. Держи ее за руку так крепко, как только можешь. Это поможет тебе быть сильным», — сказала я, обращаясь одновременно и к мальчику, и к его матери. Она села рядом, взяла его здоровую руку в свою и принялась тихо что-то шептать ему. Это помогло на время отвлечь его. Я тщательно вымыла руки спиртовой настойкой и аккуратно ощупала место перелома. Я понимала, что вправление будет очень болезненным. Я объяснила Берти, что мне нужно будет потянуть кость, чтобы она встала на место. «Это будет больно, но это необходимо, чтобы рука правильно срослась», — предупредила я. «Раст, вы можете подержать его?» «Помощь мужчин тоже будет не лишней». Раст сглотнул, глядя на меня круглыми глазами, но тут же кивнул, и они вместе с Рубисом подошли к столу, на котором сейчас лежал Боди. «Готовы?» — я спросила одними губами, поймав взгляд Берты. Она кивнула, сжав зубы, и крепче обняла сына. Я взяла руку Боди и медленно, но уверенно потянула смещённую часть кости. Нужно было не торопиться, но при этом действовать быстро и четко. Мальчик закричал. Его тело напряглось, но я продолжала, пока не почувствовала, что кость встала на место. Это был отчетливый, почти пугающий хруст, но я знала, что сделала всё правильно. Я просто не могла ошибиться, не имела права. «Всё, Боди, всё!» — сказала я, у самой в горле ком встал. Даже дышать было тяжело, но я держалась. «Самое трудное позади, ты очень храбрый!» Его мать тоже плакала, прижимая его к себе, но быстро взяла себя в руки, когда я попросила ее помочь мне с бинтами. Я наложила на руку простую шину, используя две ровные деревянные дощечки, которые принесли женщины. Обернув их вокруг руки, я зафиксировала все чистыми тканями, которые туго перевязала. «Не вздумай двигать рукой боди, сказала я. «Это очень важно. Иначе все может закончиться еще хуже. В следующий раз кость может порвать ткани вокруг и кожу. Это может быть очень опасно». Я специально говорила как можно строже, надеясь, что на этот раз он точно поймет всю важность моего предупреждения. Он кивнул всхлипывая и я погладила его по голове. «Отнесите его в постель, пожалуйста», — попросила я Раста, а сама отправилась к выходу из дома. Едва оказавшись за порогом, склонилась, уперлась ладонями в колени, борясь со слезами. Такое мне пришлось сделать впервые, и крик ребенка, которому я осознанно причинила боль, пусть это и было во благо, до сих пор стоял у меня в ушах.